Глава девятая. «Евген, ты бредишь», — фыркнул Никитич. «Тебе женитьба мозг затуманила». Соколовский мотнул головой и отпихнул от себя раскрытый ноутбук. «Товарищ майор», — настаивал на своем аналитик, — «во-первых, женился я не вчера, а во-вторых, супруги я выбрал самую рациональную женщину, какую нашел, так что ваши замечания по всем статьям мимо. Читайте». Никитич бросил взгляд на Дарью. Она поставила чашку на стол без слов, но с таким видом, что майор понял. Лучше молчать. Он вздохнул и снова уставился в монитор. «Девяносто седьмой год, говоришь», — помрачнел майор. «Дай вспомню. Старая история. Мы ж тогда мальчишками с Митькой были». Соколовский замолк. В голове всплыли картинки, как они с пацанами бегали к клубу, Как нас пор ночью шли к кладбищу, как тогда все внутри обрывалось от одного шороха за оградой, а они потом заливали, что видели живого мертвеца. Никто им не верил, конечно, кроме восьмилетней беззубой Марийки. Смешная она тогда была, косы смолиные с лентами алми. Бабулька ей заплетала, и платье у нее такое было красное в белый горох. А еще она. Так, стоп! Не в ту степь воспоминания пошли. Майор сам себя одернул, снова всмотрелся в буквы на мониторе. «Дерзкое ограбление сельской церкви», — гласила старая газетная заметка. «В деревне Верхние Долы произошло дерзкое ограбление местной церкви. Неустановленные лица, воспользовавшись отсутствием сторожа...» «Ну понятно, все, как доктор прописал. Вынесли латунную утварь, ущерб минимальный». Рассматривается версия местных асоциальных элементов. «Читайте дальше», — настоял Евген. Однако, как стало известно позже, среди пощищенного оказалась редчайшая икона XVII века. «Опа!» — обескураженно воскликнул майор. «Про латунь, кстати, это они наврали», — азартно вставил Женька. «Я до лаборатории еще не добрался, но вот ключ однозначно не латунный». «Специально, наверное, такую заметку запустили», — тихо пробормотал себе под нос майор. «На случай, если грабили не профессионалы, а алкаши заезжие залезли». «Да», — кивнул Евген, — «я тоже об этом подумал и поднял еще вот это». Евген нетерпеливо подтянул к себе ноутбук, защелкал мышкой. На мониторе открылся сайт местного МВД. Росков нажал на плашку «Архив», выделил текст. Вот. «Он сиял, как начищенная церковная кадила!» Никитич поморщился, но начал читать. «Факт незаконных земляных работ. Зафиксирован в районе деревни Верхние Долы, на территории, прилегающей к...» Та -та -та... Бормотал себе под нос майор. Следы колес, фрагменты лопаты также зафиксированы. Свежераскопанная яма, глубина до 1,4 метра. Майор отстранился, тряхнул головой. «Черные копатели...» «Они самые...» — явнул Евген. «Тут, в пяти километрах, ожесточенные бои шли. Там их много встречалось. До сих пор иногда с металлодетекторами лазают». «И ты думаешь, что церковь гробанули они?» «Почти уверен». «И, скорее всего, это был...» «Перед майором открылась еще одна статья». «Пропал без вести», — прочел только одну фразу майор и скривился. «Ты почему ты думаешь, что это он?» «Так все сходится, Андрей Никитич!» Евген азартно наплюхнулся на табуретку, уперся грудью в стол. «Смотрите, черные копатели. Тут же это ограбление и...» «Пропал без вести, а в машине церковная утварь!» «Ну, допустим», — недоверчиво скривился майор. «Но почему труп?» «Ну, дальше все просто. Клад взяли, но, видать, не поделили». Евген поджал губы, развел руками. Вот и пропал без вести. «Да как у тебя гладко все получается?» — возмутился майор. «Только ни одной прямой улики?» «Ну...» — Евген нахмурился. «Это как сказать. Как есть, так и говори. Короче, вот. Перед майором открылся новый файл. Расков! Проорал майор на всю кухню того дома, который Евген с Дарьей арендовали. Тудыт тебя растудыт! С этого и надо было начинать! С этого начинать было бы неинтересно, ухмыльнулся Женька. Так. Майор всмотрелся в привычное ему экспертное заключение, которое, неизвестно как, уже выудил из полиции его аналитик. Строение скелета мужское, возраст на момент смерти примерно, угу, слепок зубов бормотал себе под нос Никитич. «О, пломба, коронка. Вот черт! Евген!» вдруг проорал майор. «Что, дошли до следа от пули?» улыбнулся Росков. «Интриган хренов!» почти с теплотой в голосе выругался Соколовский. «Я же говорю, что-то они не поделили. И, судя по царапине на ребрах, чуваку попросту выстрелили в спину». Женька тяжело вздохнул. Скорее всего, кто-то свой. Кому он не побоялся спиной повернуться?» Мужчины напряженно замолчали. Каждый думал о своем. Майор вспоминал девяностые, когда любой мог получить пулю в затылок. А Евген напряженно смотрел на Никитича и гадал, достаточно ли он его накрутил. «Знаешь что?» Майор потер подбородок и нажал значок печати на документах. Взял в руки листы, Снова перечитал заметки, задумался, поджал губы и уставился в темное окно. Кто из которого виднелся его собственный дом? «Об этом можно спросить». Майор не договорил, но Росков и без того все понял. Молчал, изо всех сил сдерживая довольную улыбку. «Как что узнаете? Держите в курсе, товарищ майор», — провожал Никитича Евген. «Давай, до завтра», — сухо кивнул майор. «Ну что, сработало?» — из-за плеча Евгена выглянула Дарья. «А то, у меня и не сработает. Я вот даже тебя выйти за меня замуж убедил», — ловко подхватил на руки Дарью Евген. «Как дурак, поставь!» — захохотала когда-то неприступная няня и с любовью посмотрела на мужа. А майор, между тем, поднялся на крыльцо собственного дома. Окна по спальням были темные, дети явно спали, а вот в кухне тускло горела настольная лампа. Никитич поднял руку, чтобы постучать, замер, скривился, выругался и просто открыл дверь. Марийка стояла в кухне, спиной ко входу, босая, в халате поверх ночнушки, волосы в хвост собранные. «Что, явился?» — не оборачиваясь, спросила она. «Прощение просить?» «Я?» — хрипло уточнил майор. «У тебя прощение?» «А чего ж тогда?» — резко обернулась его жена. Глаза припухшие, губы искусанные, но... Какая же красивая, манкая, желанная. У майора аж дыхание перехватило, но он сумел взять себя в руки. Вот. На обеденный стол с громким шлепком упали распечатки. «Полюбуйся», — майор прищурился. «Что ты теперь скажешь, жена моя?»